Глава пятая. Варяги своих в беде оставляют. Игорь и Рерих стояли на Днепровском берегу и смотрели, как уходит вниз по течению подожженный насад. В его пламени уходили вырейпавшие. Семь человек. «Зато мы их отогнали», — сказал Игорь. Рерих промолчал. Семеро погибших, раненых намного больше. Степники не убежали, они отошли, чтобы варяги Рериха не оказались у них в тылу. Если бы маневр Рериха удался, вот тогда это была бы победа. Возможно. А если бы Рерих не высадился на берег, а, как было договорено, пошел вслед за Игорем, потерь было бы больше. С расстояния в сто шагов степняки мечут стрелы, сами оставаясь почти недосягаемыми. А когда стрелы кончаются, печенеги уходят в степь. «Они увели моего отрока», — сказал Рерих, — «варта». «Такого маленького, шустрого?» «Его». «Не повезло малому», — равнодушно проговорил Игорь. Отрок Рериха его не беспокоил. Беспокоило, что он сам скажет Олегу. «Как объяснит потери?» — Мы хорошенько их проучили, — заявил он твердо. — Больше не сунутся. — Возвращаемся. — Я остаюсь, — сказал Рерих. Игорь в изумлении уставился на родича. — Что? — Я остаюсь, — повторил Рерих. — Они похитили моего отрока. — И что ты можешь сделать? Да степняки уже дюжину стрелищ отмахали. Как ты за ними гнаться собираешься? Здесь тебе не север. Здесь дикое поле. Стрелища? Оно же перестрел. Примерно двести шагов. «Я решил», — коротко ответил Рерих. Игорь задумался. Если княжич не пойдет с Игорем в Киев, это не так уж плохо. Можно сказать, что он остался охранять порог. И никто не станет спорить, когда Игорь будет рассказывать Олегу о победе над степняками. Так что Игорю так даже лучше. Однако Рерих родич... Вдобавок ничего не знает о том, как воюют здесь, на юге. Надо его вразумить. Все же подумай, даже если боги тебе улыбнутся, и ты догонишь степняков, что ты тогда сделаешь? Их больше сотни, а вас — сорок шесть. — Сорок шесть варягов, — уточнил Рерих. И если ты поможешь, я не откажусь. — Я нужен в Киеве, — отрезал Игорь. Искать двумя сотнями одного — да еще без надежды найти, это глупость. Он мой дружинник. Как знаешь, — повторил Игорь, — пусть делает, что хочет. Воевать брат умеет. Вон как удачно степнякам со спины зашел. Может, они убьют его вороги. Лодьи Игоря ушли вверх по течению. Второй насад они оставили у порогов, более не нужен. А вот Рериху он пригодился. Именно на нем он с дружиной вернулся на берег, оставив рядом с одним из островков лодью, которую Простен успел подогнать к порогам. Корабль — это важно, рисковать им нельзя. Рерих понимал, по-своему Игорь прав. С четырьмя десятками не особо повоюешь. Дома запросто. Сорок варягов стоят сотни врагов. Не здесь. Однако бросить варта Рерих не мог. У Игоря своя правда, у них своя. Игорь тоже варяг, но он вырос здесь, на юге. Наверное, это юг его и испортил. Научил считать не по чести, а по выгоде. Князь Олег другой. Но Олега здесь нет, и рассчитывать Рерих может только на себя. И на своих воинов. Княжич вздохнул и махнул рукой про Стену. «Надо посовещаться». Ты ударил моего человека, сломал ему нос. Тот самый старый ромей сообщил это без пафоса, просто констатируя факт. И на славянском, что характерно. Со стариком пришли еще двое. Силовая поддержка. Хочешь получить компенсацию за раба? На ромейском поинтересовался Сергей, поднимаясь. Вставший рядом мошек хищно улыбнулся. по поводу своего пленения анфим не очень беспокоился худшее уже позади потерянных товаров не вернуть а с дикарями можно договориться если что фемный страк поможет он с пацанаками уже давно переговоры ведет хочет страить их с мессинами кесаре семиона пацанак печенек по византийски мессинами византийцы называли дунайских булгар живших на землях римской провинции Мессия, Мезия. Анфим был опытным торговцем. Он спокойно переносил потери и никогда не упускал возможности получить прибыль. Вот и сейчас Анфим собирался извлечь прибыли из мальчишек-варваров, что стояли перед ним. Таких учат убивать Сизмала. И они всегда готовы к бою и к смерти. Так что их задиристость неудивительна. удивительно другое. Мальчишка Скиф произнес эту фразу с отменным столичным выговором. У самого Анфима был такой же. Но Анфим родился в Константинополе, получил неплохое образование и прожил в столице империи полжизни, прежде чем его семья переехала в провинцию. Анфим был озадачен, однако виду не подал. Он не раб, слуга на жалование, но о компенсации речи нет. Мой слуга повел себя грубо и наказан тобой по справедливости. Я же хочу предложить тебе дружбу. Минуту назад Анфим собирался сказать другое. Предложить обоим мальчишкам службу, пообещать выкупить взамен на клятву верности. По его разумению, они должны были согласиться. Служить ему всяко лучше, чем быть рабами у пацанаков. Да и не живут в рабах такие, как эти двое. Мальчишки были бы очень полезным приобретением. Варвары верны и храбры. Не зря сам Василевс набирает из них свою гвардию. Однако, услышав столичный выговор, Анфим передумал. Из этого парня вряд ли получится слуга. У него уже сейчас взгляд архонта. И второй тоже не из простых варваров. Белый Хузарин. Наверняка из знатной семьи. Такие долгов не забывают. возвращаются с Тарицей. «Друзья, это хорошо», — кивнул Сергей, — «в трудном положении особенно. Я принимаю твою дружбу». Машек не сказал ничего, он не верил Ромею. Отец говорил, Ромеи хитрые, как лисы, злопамятные, как барсуки и скользкие, как лягушки. Правда, говорил он о единоверцах, которые приходили в Хузарию из империи. Но эти христиане наверняка не лучше. «Присядем», — предложил Анфим. Мальчишка рассудителен, как умудренный жизнью муж. Анфим понял, что не ошибся. Наверняка отец паренька не последний человек среди варваров. «Мы в плену», — огласил рамей очевидное. «И нам отсюда не убежать». Машек презрительно фыркнул. Сергей никак не отреагировал, ждал продолжения. «Они нас не убили, потому что хотят продать», — сказал рамей «Или принести в жертву своим богам», — выдвинул встречную версию Сергей. «Может и так. Зачем тогда они расспрашивали меня, насколько я богат?» «А ты богат?» — вмешался Машек. «Не настолько, как хотелось бы, но достаточно, чтобы заплатить за себя цену десятка молодых рабов. За себя и за вас». «Зачем тебе за нас платить?» – спросил Сергей. Он знал таких, как этот Анфим, и относился к ним с уважением. Купцу в этом мире требуется не меньше отваги, чем дружиннику. Пожалуй, даже больше, ведь рядом с дружинниками его товарищи. За ним князь или воевода, а купец вроде бы сам по себе. Его риски – это только его риски. Так что хороший купец не гонится за осиюминутной прибылью. Он мыслит перспективно, вот как этот Анфим. «Сейчас ты молод, друг мой Варт, но уже сейчас лучше быть твоим другом, чем врагом. А когда ты вырастешь и войдешь в силу, твоя дружба может стать дороже всех моих богатств». «Я на это надеюсь», — пробормотал Сергей, глядя за спину купца. Там происходило что-то непонятное. Подвижную секцию их загона — Опять оттаскивали в сторону, хотя с кормежкой уже давно закончили и котлы унесли. «Я принимаю твою дружбу», — повторил он, глядя, как три всадника въезжают внутрь, и пленники шустро убираются с их пути. «Как думаешь, это за тобой?» — спросил он, повернувшись к Машегу, который тоже не сводил с всадников настороженного взгляда. «Или за ним?» — Хузарин кивнул на Ромея. «Оба ошиблись». «Ты», — конец плети указал на Сергея, — «за мной», — сказано было по-словенски. Сергей спорить не стал. Не тот случай.